Глава 29. Похоже, дети не один раз лазили туда, где пролегают подземные коммуникации. Евгений, ловко перебирая руками и ногами, за считанные секунды оказался в галерее, а Тоня умело закрыла крышку. Тоннель, по которому мы шли, был сухим, с высоким потолком, и в нем не пахло сыростью. Вдоль стен тянулись трубы, попадались железные короба, Потом я увидела довольно большую нишу и, не сдержав любопытства, сунула в нее нос. Углубление имело форму буквы «Т» и оказалось совершенно пустым, но почему-то выложенным кафелем. Я сразу узнала узкую плитку серого и черного цвета. В советской стране такой кафель назывался «Кабанчик». Понятия не имею, от отчего облицовочный материал получил это имя, но он был везде. На полу и стенах, поликлиниках, магазинах, подъездах, учреждениях, школах. Даже сейчас кабанчик подчас можно встретить там, где с коммунистических времен не делали ремонт. Ну, например, в Беркутове, в нише под землей. «А там бабкин люк», — сказала Тоня, дергая меня за рукав. «Вот лестница». Я оторвалась от разглядывания Т-образного углубления и посмотрела на ступеньки, уходящие вверх. В потолке виднелась круглая крышка. Я задала очевидный вопрос. Вы тут хотели подняться и попасть в дом к Силантьевой? Школьники дружно закивали, я демонстративно почесала затылок. Знаете, есть несколько совсем непонятных для меня моментов: Вы дружили ранее с Раисой Кузьминичной, а потом поругались с ней из-за того, что старуха не впустила к себе рабочих? То не возмутилась. Да вы чего? С Силантьевой никто не дружит. Она того, Куку! -ку. Из дома не выходит. но ну, разве очень редко, в аптеку? Да, подтвердил Женя. Только туда и шастает. Думаю, из-за моей мамы. Из-за твоей мамы? Удивилась я. Прости, не понимаю. Антонина села на корточки. Тетя Нина в аптеке работает. Она там одна на все. И продавец, и директор. Фармацевт-провизор, поправил Женя. Мама очень строгая. Все правила соблюдает. Никогда без рецепта лекарства не отпустит если оно не в открытом доступе. А есть такие таблетки, на которые надо особую бумажку иметь. Там все важно, какие печати стоят, когда выписано, потому что средство очень сильного действия или наркотическое. Если мужик придет и даст такую бумажку, а на ней указано, что препарат нужен женщине, мама ему допрос устроит, потребует паспорт, запишет данные и ни за какие деньги не отпустит три коробки, если врач написал одна упаковка. Продукты. Бабке, ее же личка Светка носит», — перебила приятеля Тони. «Ей не трудно, она в магазине работает». «Говядина в сырье, пробормотала я, вспоминая говорливую продавщицу, с которой общалась, едва приехав в Беркутов. «А в аптеке моя мама Свете ничего не дает», — продолжал Борисов. «Старухи очень сильные транквилизаторы прописаны, и мамка говорит, что, похоже, бабка их вместо конфет хавает и при этом хорошо выглядит». «Знаете, те, кто долго антидепрессанты употребляет, становятся медленными, разговаривают тихо, с соображением у них напряг, а раис, как маме в аптеку вихрем влетает, хапает пилюльки и домой скачет. Вообще прямо человек-молния, не берут ее транквилизаторы». «Хорошо», — кивнула я. «Силантьевой, значит, вы совместно чай не пили, а теперь скажите, как хотели в ее дом попасть?» «Крышку люка сдвинуть, она такая же, как в гостинице», — пожал плечами Борисов. «Лас выходит на кухне, старухи, он прикрыт половичком. В отеле люк в подвале, а у Райки там, где она жрет», — уточнила Тоня. «Дорогие мои», — вкратчиво заговорила я, «если вы ни разу не бывали в гостях у Силантьевой, откуда знаете столько подробностей про кухню, про половичок». Школьники переглянулись, а я тем временем продолжала. «И как вы собирались открыть крышку?» На что угодно готова спорить, что сверху задвинут чугунный засов, как в подвале отеля. Ну и последнее. Откуда знаете про любовь Раиса Кузьминичны к печенью с романтичным названием шпалы в шоколаде? Она ни с кем не общается, живет обособленно. Дети хранили упорное молчание. Я присела на корточки и взяла Тоню за руку. А вам ведь это все рассказала Светлана, девушка, которая снимает квартиру у пенсионерки. «Больше просто некому». Антонина встала и прижалась спиной к стене. «Ну да», — сказала она после длинной паузы. «У бабки дома есть привидение», — вдруг заявил Борисов. «Светка его слышала, вот». «А теперь признавайтесь, какое отношение к этой истории имеет продавщица», — приказала я. Тоня опустила голову. «Она хорошая, лучше тех, кто раньше у папки был». «Веселая, невредная, мы дружим». Я молча слушала рассказ девочки, в котором поначалу не прослеживалось ничего необычного. Фёдор давно лишился жены, но вступать в повторный брак не торопился. Не хотел приводить в дом мачеху для Тони, но и монахом мужчина не жил. Случались у него любовницы. Антонина, в отличие от многих детей, ревностно относящихся к родителям и яростно протестующих, если одинокий отец или мать пытаются наладить личное счастье, была девочкой разумной. Если к папе заглядывала какая-нибудь женщина, Тоня никогда не устраивала истерик. Наоборот, старалась общаться с гостей. Вот только большинство из них спустя месяца три после начала отношений с Федей уже покрикивали на сироту. Делали ей замечания, пытались показать, кто теперь будет в доме хозяйкой. Тоня не жаловалась отцу, она очень-очень любит его и хочет, чтобы он чувствовал себя счастливым. Но Федор не слепой и не глухой, а дочь... Стоит у него на первом месте. Поняв, что очередная пассия притесняет Тоню, Федор моментально давал бабе отставку. И так бывало всякий раз, пока в его жизни не появилась молоденькая продавщица. Светлана никогда не делала попыток скрутить Антонину в бараний рог и фразу типа «Слушайся меня, я плохого не посоветую», не произносила. Постепенно девочка со Светой прямо-таки подружилась, а еще они обе любят... Федора искренне переживают по поводу ситуации с водой в отеле. Когда Оскар, пообещав уволить своего верного работника, довел его до нервного срыва, Светлана решительно сказала Тони: «Надо что-то делать. Ненавижу его жуткая гадина». Старуха сдает продавщице сыроюшку а в свой дом не пускает. Сколько раз девушка просила ее. «Раиса Кузьминична, можно в ваш холодильник масло положить?» А бабка в ответ. «Не моя печаль, купи себе собственный». К водопроводу на кухне жилички тоже дороги нет, а уж чтобы помыться, а то мы говорить не стоит. Светлана вынуждена ходить в местную баню и таскать ведра с водой из колодца. А ведь остальные хозяева ведут себя по-человечески с теми, кто снимает дворовые постройки. Почему Света, несмотря на плохие условия, продолжает жить у Силантьевой? Ответ прост. Деньги. Раиса Кузьминична вредная, но вот странность, не жадная, не повышает арендную плату. В принципе, отношения между хозяйкой и жиличкой более или менее нормальные. Они друг к другу не лезут. Бабка иногда дает Свете небольшую сумму и просит принести из магазина продукты. Продавщица, хоть и испытывает неприязнь к вредине, принимает во внимание пожилой возраст Силантьева и идет ей навстречу. А вот только в аптеку из-за строгости провизора Нины Борисовой старухе приходится ходить самой. В конце февраля Светлана увидела из окошка своей халабуды, как хозяйка, повесив ключ от избы под крыльцо, ушла со двора. Явно за своими таблетками. Валил мокрый снег, а у девушки закончилась вода. И меньше всего Свете хотелось спереться на другой конец улицы к колодцу. Тут ей пришла в голову простая мысль. Аптека в Беркутове одна находится в противоположной части города. Старуха из экономии пошлепает пешком. Пока она прошкандыбает туда-назад, Пока палается с провизором, требуя снизить цену на лекарство, пройдет часа два, не меньше. Вполне можно успеть набрать в доме бабки воды и помыться в душе. Конечно, некрасиво без спроса впираться на чужую жилплощадь, но на войне как на войне. Светлана без труда открыла входную дверь, до той поры она была в избе один раз, когда договаривалась о съеме сараюшки, но помнила, что нечто, напоминающее санузел, находится крохотной коморке войти туда можно через кухню света пересекла терраску где на веревках сушилось нижнее белье хозяйки дошла до кухни и двинулась к маленькой двери в стене но по дороге больно ушибла обо что-то торчащее из пола ногу девушка нагнулась подняла домотканный половичок и увидела люк закрытый на здоровенный чугунный засов решив что это вход в подпол, светлана набрала воды пошла назад и вдруг услышала стон Продавщица остановилась, звук повторился. Он походил на тихий вой, затем перешел в шуршание, и опять донеслось еле слышное. У-у! Слов, чтобы описать ужас света, нет. Она, едва не уронив ведро, выбежала на улицу трясущимися руками, заперла дверь, повесила ключ на место и в тот же день описала свое приключение дочке Федора. Антонина сразу сообразила: в доме зловредной старухи обитает привидение. Девочка, живущая в Беркутове всю жизнь, знающая местные легенды на зубок, быстро поведала своей взрослой подруге, что раньше, в эпоху динозавров, на том месте, где сейчас стоит из Бараиса Кузьминичны, был большой дом, который немцы, оккупировавшие Беркутов, превратили в комендатуру. Фашисты провели в подмосковном местечке совсем немного времени, но черных дел успели наворотить. Кое-кого из жителей они пытали и убили в комендатуре, а их тела сбросили в колодец у замка Людоеда. Советская армия прогнала захватчиков, здание бывшей комендатуры сгорело, и с той поры место, где оно стояло, пользовалось дурной славой, там никто не желал ставить избу. Несуеверным оказался лишь Кузьма Силантьев, он построил на участке пяти стенок и поселился там со всей огромной семьей, от которой сейчас осталась одна сбриндившая Раиса а уж потом рядом возвели и растениеводство, и другие дома. «Значит, люк у и заперт», — протянула я, выслушав рассказ Тони. «Теперь мне понятно, почему вы решили прихватить с собой шпалы в шоколаде. Про любовь старушки к печенью хорошо известна именно в Свете, так?» «Ага», — кивнул Женя. «Но люк», — воскликнула я, — «вы собрались устроить спектакль, значит, знали, что сможете открыть крышку. Каким образом?» В избе сегодня находится Светлана. Она отодвинет запор? Нет, промямлила Тоня. Бабка за лекарством только раз в три месяца шастает. Больше на улицу не высовывается. По двору ходит, а за ворота не ни, ни. Светлане на кухне не пройти. Бабка откроет на стук», — пояснил Женя. Надо в крышку кулаком погрохать, но по-особенному. Тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук, шифр такой. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — пробормотала я. «Откуда вы узнали про условный сигнал?» Голос Тони опустился до шепота. «Вы нам не поверите». «Ну-ка, выкладывай», — приказала я. «К ней ходит Ирина Богданова», — выпалила девочка. «Художница, которая исполнялки рисует», — уточнил Женя.